Глава 14: Спросите кого угодно. Дом номер триста на Фоксвей. Генриетта, штат Верджиния. То место, куда нужно обращаться, если вас интересует незримое, загадочное, потустороннее и еще не случившееся. За вполне разумную плату любая из женщин, живущих под этой кровлей, почитает вам по руке, разложит карты, очистит ауру, поможет связаться с умершими родственниками или просто выслушает жалобы на то, какая жуткая неделя у вас выдалась. В будни ясновидение часто бывало работой. Но по выходным, когда на сцену выступали коктейли, оно нередко становилось игрой мора, Кала и Персефона. Рылись в поисках журналов, книг, коробок из-под хлопьев, старых карт Таро, чего угодно с надписями или картинками. Одна выбирала картинку и прятала ее от остальных, а те экспериментировали, пытаясь добиться максимальной точности. Они угадывали, повернувшись спинами друг к другу, разложив карты, расставив на столе то или иное количество свечей, стоя в ведрах с водой, перекрикиваясь за три или семь ступенек из коридора, Мора называла это непрерывным, так сказать, образованием, Кала проституцией, Персефона той штукой, которой можно заняться, если по ящику нечего смотреть. В тот день после того, как Блу Ганси и Адам уехали, работы не предвидилось. В воскресенье всегда наступало затишье, даже для тех, кто не ходил в церковь. Не то чтобы женщины, обитавшие в доме номер 300 на Фоксвей, в воскресенье лишались паранормальных способностей. Они обладали ими всегда. Поэтому седьмой день недели ничем не отличался от остальных. После того, как молодежь уехала, женщины бросили дела, собрались в потрепанной, но уютной гостиной, и принялись за игру. «Я уже почти достаточно пьяна для того, чтобы выйти за рамки», — объявила Кала. В этой компании она была не единственной пьющей, но ближе всех к выходу за рамки. Персефона с сомнением уставилась на дно своего бокала, очень тихим голосом, как всегда. Она грустно произнесла, — А я совсем трезвая. — Это твоя русская кровь, — предположила Мора. — Эстонская, — поправила Персифона. И тут позвонили в дверь. Мора со вкусом выругалась одним метко подобранным и очень конкретным словом. Кала выругалась не так изящно. Большим количеством слов с меньшим количеством слогов. Затем Мора вышла в коридор и вернулась в гостиную с каким-то рослым мужчиной. Он был очень серым. В темно-серой рубашке, которая подчеркивала мускулистые плечи, в еще более серых брюках, волосы у него были пепельные, лишенные цвета. Модная недельная щетина на подбородке тоже. И даже глаза. Ни от одной женщины не ускользнуло, что он красив. Мистер, он понимающе улыбнулся. Грей, у всех губы сами сложились в понимающую улыбку. Мора объяснила, он попросил сеанс. «Контора закрыта!» — с величайшим презрением сказала Кала. «Кала груба», — своим кукольным голоском произнесла Персефона. «Мы работаем по выходным, но сейчас мы заняты». Это было сказано вопросительным тоном и сопровождалось беспокойным взглядом в сторону Моры. «Вот именно», — подтвердила Мора. Но оказалось, что мистеру Грею на самом деле не нужен сеанс. Он писатель, который изучает экстрасенсов. Он просто хочет понаблюдать. Калла погремела льдом в бокале. Одна бровь у нее выглядела исключительно скептически. — А что вы пишете, мистер Грей? Он добродушно улыбнулся. Они заметили, что у него необыкновенно прямые зубы. Триллеры. «А вы любите читать?» Кала что-то прошипела в ответ и указала на гостя бокалом с отпечатком сливовой губной помады. «Так вы не против, если он останется?» — спросила Мора. «Он разбирается в поэзии». Халла усмехнулась. — Прочтите хоть четверостишее, и я принесу вам выпить. Без малейших колебаний, без намека на неловкость, серый человек сунул руки в карманы темно-серых брюк и продекламировал. — Куда пропала лошадь? — Куда подевалась юность? Куда ушел даритель сокровищ? Где пирующие? Где веселье в зале? Увы, яркие кубки! Увы, воин в кольчуге! Увы, слава князя! Прошло то время, Затерявшись под венцом ночи, Словно его и не бывало. Кала оттопырила губы. «Прочтите то же самое на древнеанглийском, и в вашу выпивку я добавлю спиртное». Он прочел. Кала встала и пошла за бокалом. Когда она вернулась а серому человеку предложили место на протертой кушетке, Мора сказала, «Предупреждаю, если попробуете что-нибудь выкинуть, у Калы есть перцовый баллончик». Кала протянула ему напиток, а затем в качестве подтверждения достала из маленькой красной сумочки маленький черный баллончик. Мора указала на свою третью товарку, А Персефона русская эстонка негромко поправила та. А я, Мора предъявила весьма убедительный кулак. Я могу вбить человеку нос в мозг. Какое совпадение, добродушно сказал серый человек. Я тоже. Он с любопытством, одновременно вежливым и лестным Наблюдал, как Мора собрала с кушетки карты. Он даже наклонился, чтобы подобрать ту, которую она пропустила. «А этому парню сильно не повезло», — заметил он. На карте был изображен мужчина, пронзенный десятью мечами. Жертва лежала ничком, как обычно бывает, если человека пронзить десятью мечами. «Так обычно выглядит тот, с кем покончила Калла», — пояснила Мора. «Хорошие новости. Десятки означают конец цикла. Конкретно эта карта символизирует максимум худшего». «Мало что может быть хуже, чем десять мечей в спину и полный рот пыли», — согласился серый человек. «Смотрите», — сказала Мора. Его лицо слегка похоже на ваше. Серый человек внимательнее изучил карту. Затем коснулся пальцем клинка, воткнутого в спину жертвы. А этот меч немного похож на вас. Он посмотрел на Мору. Это был не просто взгляд. Она посмотрела на гостя. И это тоже был не просто взгляд. Так. — сказала Кала. Окажите услугу, мистер Грей, — попросила Мора, протянув ему колоду. — Спросите, снизу или сверху? Мистер Грей очень серьезно отнесся к этой обязанности. Он обратился к Калле. — Снизу или сверху? — Тройка кубков. — Сверху, конечно ответила Кала, одарив его злой сливовой улыбкой. — Единственный вариант. Мистер Грей взял карту сверху и перевернул. Разумеется, это была тройка кубков. Мора усмехнулась и сказала. — Императрица, снизу. Серый человек извлек карту снизу колоды и показал присутствующим. Платье императрицы было намечено широким черным мазком, а корона украшена то ли плодами, то ли драгоценными камнями. Серый человек медленно зааплодировал. — Четверка жезлов внизу! — продолжала Калла. — Десятка монет наверху! — парировала Мора. — Туз кубков! — «Внизу!» — сказала Кала. Мора шлепнула ладонью по подлокотнику кушетки. «Солнце внизу! Четверка мечей наверху!» — отозвалась Кала, и ее рот превратился в смертоносный лиловый изгиб. Серый человек одну за другой переворачивал карты, и предсказания оказывались правильными. Тихий голос Персефоны пробился сквозь оглушительную перестрелку моры и калы. — Король мечей! Все обернулись и посмотрели на Персефону, которая сидела, сдвинув колени и аккуратно сложив руки. Иногда она казалась одновременно восьмилетней и восьмидесятилетней. Сейчас была именно такая минута. Рука серого человека послушно зависла над колодой. Сверху или снизу. Персефона моргнула. Шестнадцатая карта сверху. Мора и Кала разом подняли бровь. Кала победила. Серый человек досчитал до шестнадцати. Проверил разок, а затем перевернул карту и показал остальным. Король мечей, господин своего разума, владыка собственных эмоций, воплощение здравого смысла, взглянул на них с нечитаемым выражением лица. — Это карта мистера Грея, — сказала Персифона. Мора спросила, «Ты уверена?» Получив безмолвное подтверждение от Персифоны, она повернулась к Серому Человеку. «Вы считаете, что она ваша?» Серый Человек повертел ее в руках, словно она могла открыть ему свои секреты. «Я плохо разбираюсь в Таро». Это плохая карта. «Плохих карт не бывает», — ответила Мора и смерила серого человека взглядом, пытаясь соотнести короля мечей с сидевшим перед ней мужчиной. «И толкование в каждом конкретном случае может сильно различаться. Однако король мечей — это могущественная карта, он силен» но бесстрастен, холоден. Он прекрасно умеет принимать решения, основываясь на фактах, а не на эмоциях. Нет, это неплохая карта, но я вижу в ней кое-что еще. Что-то вроде жестокости, договорила Калла. Это слово произвело немедленный эффект на всех присутствующих. На Мору, Персефону и Калу нахлынули воспоминания о Ниф. Поскольку были самыми свежими, за ними последовал образ Ганси со сломанным пальцем. Серый человек вспомнил плавающий взгляд Диклана Линча и кровь, льющуюся у него из носа. — Жестокость. — Да, жестокость, — повторила Мора. Ты это имела в виду Персефона? Да. Все три женщины бессознательно подались друг к дружке. Иногда Мора Персефона и Кала казались тремя частями чего-то целого, а не тремя отдельными женщинами. Затем они, как одна, повернулись к мистеру Грею. Он признал Да. Моя работа иногда связана с жестокостью. «Кажется, вы сказали, что собираете материалы для книги», — с легким раздражением напомнила Мора. «Я соврал», — признался серый человек. «Извините, мне пришлось соображать быстро, когда вы сказали, что сеанса не будет». «А на самом деле?» «Я киллер». На несколько секунд воцарилась тишина. Ответ серого человека прозвучал довольно легкомысленно, но голос намекал на обратное. Такого рода ответ требовал немедленного уточнения или разъяснения, но он ничего не предложил. Мора сказала, «Не смешно». «Да», — согласился серый человек, — Все ждали реакции Моры. Она спросила, — Вас привела сюда ваша работа? — Только интерес. — Он связан с работой? Мистер Грей невозмутимо ответил, — Все связано с работой, так или иначе. Он не сделал абсолютно ничего, чтобы его слова было проще принять. Никто не понимал, чего он хотел чтобы они поверили ему или подыграли, или испугались. Он просто сделал свое признание и ждал. Наконец Мора сказала, «Приятно для разнообразия увидеть в этой комнате кого-то более опасного, чем Кала». Она взглянула на серого человека, он взглянул на нее, и в этом обмене взглядами было молчаливое соглашение. Они выпили еще. Серый человек задавал разумные вопросы, полные мрачного юмора. Через некоторое время он встал, собрал пустые бокалы и отнес их на кухню, а потом взглянул на часы и объявил, что ему пора откланяться. — Поверьте, мне бы хотелось остаться. Он спросил, можно ли зайти еще разок на неделе, И Мора сказала «да». Когда он ушел, Калла порылась в его бумажнике, который стянула в передний. — Удостоверение фальшивое, — сообщила она, засовывая бумажник между диванных подушек на том месте, где сидел гость. — Но кредиток он хватится. — Почему ты вообще согласилась? — Некоторые вещи я предпочитаю держать на глазах, — ответила Мора. А, сказала Персефона. Полагаю, мы все знаем, что ты имеешь в виду.